Глава 12. План союза. Паулита рассказала дону Диего всё, как было. Москит по поручению Дону Хусто взялся убить дона Энрике, но вместо этого спас его по настоянию Паулиты. Теперь этот самый Дон Хусто собирается жениться на молодой девушке, недавно приехавшей с Испаньолы. На утро вице-король получил следующее анонимное письмо. Сеньор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 — Что вы на это скажете, Дон Диего? — спросил вице-король. — Не могу понять, от кого исходит эта клевета. Мне кажется, писала женщина. — Совершенно верно, сеньор, но не могу догадаться, кто она. — Вы говорили, что в Мехико живет дама, которой это тайно известно. — Да, сеньор, но этой даме неизвестно, что Дон Энрике скрывается в моем доме.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 Человек, которого она любила, был пиратом? И этот пират таинственной возлюбленной Хулии? Отвечайте!» — в ярости крикнул Индиану, для которого искаженное лицо молодой женщины послужило лишним доказательством ее виновности. «Признайтесь!» «Боже мой!» — проговорила Паулита, не слушая Дона Диего. «Это он! Это он! Боже мой! До сих пор я не знала, что такое ревность!»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 когда Дон Диего закончил чтение. — В самом деле, — рассеянно подтвердил Дон Диего, — так приступим к делу. Время дорого. Завтра я венчаюсь, и сами понимаете. И я пришел, нерешительно начал Дон Диего. — Понятно. — подхватил, приосанившись Дон Хусту. — Вы пришли предложить мне союз? — Как некогда поступил я, явившись к вам за поддержкой. — Сеньор... Особа, от которой вы получили вчера письмо без подписи, желает видеть вас. — Как? — удивился Дон хусто Значит, не вы его написали? — Я этого никогда не утверждал, и не это побудило меня прийти к вам. — Прошу прощения, выходит, я ошибся. Вошедший слуга Дона хусто сказал, что его хотят видеть. — Кто желает меня видеть?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 «Вы предали Дона Энрике вице-королю? Вы пытались заключить союз с Доном Хусту, чтобы окончательно погубить юношу? Вы ядовитая змея! Я презираю вас! Забудьте меня навсегда! Вы мне ненавистны!» Оттолкнув донь Юану, Дон Диего поспешил прочь из ее дома.